Глава вторая. Образ жизни ради долголетия. Предсказание — дело непростое, особенно относительно будущего. Сэр Питер Мэдовар, кавалер Ордена Британской империи, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1960 года за открытие иммунотолерантности. Заботиться о здоровье важно с учётом долгосрочной перспективы. Я часто говорю себе эту фразу. Например, когда стараюсь не поддаваться модной сейчас культуре оздоровления, не идти на поводу у предложений и рекомендаций по моментальному улучшению самочувствия, не относиться серьёзно к навязываемым нам идеалам телосложения, совершенно недостижимым для большинства. С возрастом я всё активнее следую принципу долгосрочной заботы о здоровье, искренне верю в такой подход и понимаю, что он предполагает наличие плана и целей на долгий срок. Важно что-то делать понемногу, но каждый день. И так сохранять хорошее самочувствие долгие годы. Как только вы привыкаете смотреть на эту задачу как на долгосрочную, вы начинаете реализовывать взвешенные, обдуманные, бесповоротные изменения в собственном образе жизни, которые обязательно дадут положительный результат. Такой подход применим практически к любой сфере нашей жизни, но особенно важен в контексте поддержания работы иммунной системы, которая охраняет наше здоровье от рождения до самой смерти. В нынешнем мире, где все привыкают жить на максимальной скорости и рассчитывают получить сиюминутное удовольствие или быстрый результат, о подобных долгосрочных подходах мало кто думает. Ежедневная суета постоянно отвлекает. При нынешнем многообразии вариантов и колоссальном объёме доступной информации всё кажется страшно важным и становится сложнее понять, как сегодняшний образ жизни повлияет на здоровье в будущем. Вокруг полно организаций и заведений, предлагающих помощь в заботе о здоровье. Бары делают полезные соки, в специальных центрах учат медитации и предлагают очищающие диеты. Выпускаются мобильные приложения для развития осознанности и спортивная форма повышенной комфортности для йоги. И всё это при возрастающих нагрузках. Результат? Мы ищем следующее быстрое оздоравливающее решение. Иммунная биография. Эволюция — это медленные и постепенные изменения, в результате которых на протяжении тысячелетий формировался наш организм. А вот для ежедневного выживания нам нужно уметь быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. В этой главе я расскажу, почему и как наш иммунитет постоянно меняется. Иммунная биография человека начинает создаваться в момент его рождения а то и раньше, когда иммунитет — ещё чистый лист. Этот процесс активно продолжается в детстве. Иммунитет учится реагировать на разнообразные изменения внешней среды, с которыми мы сталкиваемся. Иммунная система развивается благодаря самым разным факторам, к которым относятся и возрастные изменения на разных стадиях, и перенесённые инфекции, и пол, и параметры тела. Иммунитет укрепляется благодаря нашим путешествиям и контактам с другими людьми, постоянно перенастраивается в соответствии с изменениями эмоционального состояния и окружающей среды. Он во многом определяет продолжительность жизни. Возрастные сбои в работе иммунной системы могут иметь серьезные негативные последствия с точки зрения здоровья и долголетия. На каждом из жизненных этапов возникают новые риски и задачи, связанные со здоровьем. И это лишний раз подчеркивает важность иммунитета и доказывает его удивительную способность меняться на протяжении всей нашей жизни. Вероятность ухудшения здоровья повышается с возрастом особенно если мы в силу образа жизни и состояния окружающей среды заставляем организм функционировать совсем не в тех условиях, которые были бы приемлемы для иммунитета. В этой главе мы обсудим, как заботиться о здоровье с учетом изменений иммунной системы и факторов внешней среды. Вам стоит начать подходить к вопросам здоровья с точки зрения долгосрочной перспективы, как это делаю я, Никаких быстрых решений раз и навсегда здесь не существует. Однако правильно выбранная тактика позволит справиться со многими проблемами. Секс и наш природный запах. Наш естественный запах очень многое о нас говорит. Он определяется тем же набором генов совместимости, которые формируют иммунную систему и, по сути, служит индивидуальным химическим идентификатором. Эти феромоны создают запах, которым мы привлекаем других, и, что удивительно, люди крайне чувствительны к этим ароматам. Новорождённые млекопитающие и их матери могут узнать друг друга по запаху уже через несколько часов после родов. Это, конечно, не идеальная система распознавания, и мы не принимаем серьёзных решений исключительно на основе обоняния. Однако, когда нужный человек найден, запах начинает играть крайне важную роль в формировании и усилении привлекательности и даже сексуального возбуждения. В ходе одного из исследований выяснилось, что у мужчины в состоянии понять, находится ли женщина в фазе овуляции, понюхав майку, в которой она спала. В чём тут дело? Оказывается, запах одежды женщины в этот период кажется мужчинам особенно приятным. Причём тут иммунитет. В сознании каждого из нас формируется понимание собственной индивидуальности. Иммунная система человека не менее уникальна. Собственно, именно поэтому организм нередко отторгает донорские органы. Известно, что мышата предпочитают запахи собратьев по гнезду, однако с наступлением пубертата им гораздо больше нравится чужой дух, не похожий на собственный. Исследования показывают, что человек предпочитает партнёров, чей набор генов совместимости в максимальной степени отличается от его собственного. Однако у беременных и женщин, принимающих контрацептивы, предпочтения меняются, и им начинают нравиться более знакомые запахи, присущие мужчинам со схожим набором генов совместимости. Получается, что мы часто выбираем спутников, чья иммунная система серьезно отличается от нашей. Почему же так происходит? Предпочитая партнёра с отличным от нашего набором генов, мы следуем заложенные с рождения стратегии, которая нацелена на сохранение генетического разнообразия. Потомство у такой пары выносливее и с более сильным иммунитетом. Чем больше генетических отличий у родителей, тем разнообразнее будет набор генов совместимости у их отпрысков. Это обеспечивает детям максимально эффективную защиту от инфекций. А ещё такая система предпочтений может быть врождённой преградой родственному спариванию и способствовать повышению фертильности пары. Некоторые данные указывают, что партнёры со схожими наборами генов совместимости чаще страдают от бесплодия. Получается, что та самая химия, на которой строятся человеческие отношения, основывается на генах, связанных с иммунитетом. И хотя мы пока не вполне понимаем, как использовать свойства феромонов, компании, предлагающие услуги по подбору спутника жизни, вовсю используют информацию о химическом составе нашего естественного запаха. Гендерные различия От болезней и в целом слабого здоровья люди страдают независимо от пола, расы и возраста. Однако в том, что касается иммунитета, существует некоторый гендерный перекос. Мужчины и женщины по-разному реагируют на инфекции. Кроме того, пол может в значительной мере влиять на следующие факторы. Вероятность проявления хронического заболевания, вероятность возникновения аллергии, реакция на некоторые препараты и курсы лечения, эффективность некоторых вакцин. До недавних пор ни медики, ни учёные практически не занимались выяснением причин этих отличий, поскольку женщины вообще не привлекались к участию в клинических испытаниях, да и в наше время составляют лишь небольшую долю от общего числа участников экспериментов. Дискриминация по половому признаку в медицине привела к недостатку объективной информации относительно эффективности и косвенного влияния препаратов и подходов к лечению на здоровье пациентов. Почему мы вообще об этом заговорили? Дело не только в очевидном нарушении принципа равенства. Женщин не включали в программу исследований, и поэтому у ученых отсутствуют данные о влиянии препаратов на их здоровье. В ходе более свежих экспериментов выявились особенности иммунной реакции у женщин. А это может означать, что интерпретация результатов клинических исследований содержала ошибки. И участие части пациентов реакция на лечение или вакцину может быть не такой, как ожидается. Медики должны понимать, что, скажем, анализ крови у женщин может давать разные результаты и в связи с текущим уровнем сексуальной активности, и в зависимости от фазы менструального цикла. Это важно учитывать пациенткам, проходящим лечение от нарушений иммунитета или страдающим хроническим воспалением, а также при лечении бесплодия. Мужчины тяжело переносят грипп. Всем известно, мужчины любят делать из любой болезни трагедию. Но мужской грипп — вполне реальное явление, о котором даже в Оксфордском словаре появилась статья. Грипп или похожее небольшое недомогание, в ходе которого пациент мужского пола, как предполагается, серьёзно преувеличивает тяжесть симптомов. Всё так и есть. Но почему же мужчины, от природы, обладающие способностью запросто забраться на верхушку дерева или открыть плотно закрытую банку, оказываются не такими стойкими в плане здоровья, как женщины? О научной стороне дела спора нет. Мужчины действительно могут переносить некоторые заболевания тяжелее, чем женщины. При этом они совершенно не обязательно притворяются. Исследования доказывают, что некоторые симптомы реально могут проявляться у них в более тяжелой форме. В мире от инфекций умирает больше мужчин, чем женщин. Причины этого довольно сложны и до конца не изучены. Не исключено, что в силу естественного отбора сильный пол в большей степени подвержен инфекциям. Или это может быть такой хитрый эволюционный трюк самих микроорганизмов, способствовавший их выживанию. Так или иначе, мужчины, судя по всему, и правда в борьбе с инфекциями намного слабее. Но почему? В женском организме сформировалось несколько механизмов передачи инфекций. В частности, помимо обычных способов, мама может передавать инфекцию ребёнку во время беременности или родов, а также в период кормления грудью. Возможно, женщины нуждаются в более сильной иммунной системе именно потому, что способны более активно распространять вирусы. Не исключено также, что в ходе эволюции именно у них сформировался механизм наиболее сильного и быстрого иммунного ответа, позволяющий обеспечить возможность защиты плода и младенцев. Но это всё же не вполне объясняет, почему мужчины так тяжело переносят грипп. На бытовом уровне принято считать, что сильному полу сложно показать свою слабость, поэтому как только возникает уважительная причина, а именно болезнь, они её используют. Определённую роль играют половые гормоны. Эстроген и тестостерон по-разному регулируют воспаление и выработку антител. Эстроген может активировать клетки, отвечающие за реакцию на вирус, а тестостерон подавляет воспаление. Уже некоторое время обсуждаются гипотезы о том, что мужчины и женщины справляются с инфекциями по-разному. В 1992 году Всемирная организация здравоохранения спешно отозвала новую вакцину от кори, поскольку в ходе клинических испытаний выяснилось, что она вызывает рост смертности у новорожденных девочек. Однако почти нет исследований, оценивающих реакцию мужчин и женщин на медицинские препараты порознь. Пока различия, связанные с гендерной принадлежностью участников исследования, не принимаются в расчёт. Во многих клинических испытаниях по-прежнему участвуют только мужчины, так как из-за женского менструального цикла результаты исследований сложнее интерпретировать. Такая вот неприятная правда. Но у женщин чаще возникают аутоиммунные заболевания. Если мужчины и правда слабее женщин в борьбе с микробами, то у женщин стало быть сильнее иммунитет, так? Нет. Различие между мужчинами и женщинами наиболее остро проявляется в том, что касается страшных хронических аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунные болезни поражают женщин почти втрое чаще, чем мужчин. Возможно, более отзывчивая женская иммунная система становится причиной такой уязвимости. Аутоиммунные заболевания — явление сложное, и для их возникновения требуется сочетание множества аспектов. Как мы видели в главе 1, необходимо, чтобы совпали генетические особенности и факторы внешней среды. Но это ещё не объясняет причин, по которым женщины гораздо чаще страдают от аутоиммунных заболеваний. Значительную роль играют не до конца изученные биологические, социальные и психологические моменты. С ростом числа аутоиммунных болезней особенно важным становится умение поставить диагноз и подобрать лечение с учётом гендерных особенностей пациентов. Учёные знают, что гены, связанные с гендерными различиями, оказывают некоторое влияние на иммунитет. К примеру, они по-разному регулируют выработку антител в ответ на вакцинацию. Пока не до конца ясно, с чем связаны эти различия. С тем, что у мужчин и женщин задействуются разные гены, или с тем, что одни и те же гены по-разному реагируют на изменения. Хорошо известно, что женская X-хромосома содержит массу генов, связанных с аутоиммунными болезнями. А вот мужская Y-хромосома — в гораздо меньшей степени коррелируют с ними. В целом, женская иммунная система обладает лучшей устойчивостью, чем мужская, и демонстрирует более сильный воспалительный ответ в репродуктивном возрасте. Получается, что колебания уровня половых гормонов в течение жизни формируют нас с точки зрения физиологии, эмоций и даже устойчивости иммунной системы гораздо активнее, чем гены и внешние факторы. Секс и иммунитет Половые гормоны влияют на каждого из нас с рождения до смерти. Причём механизмы этого влияния мы лишь начинаем узнавать и понимать. Различия обычно проявляются особенно резко после пубертата. В детородном же возрасте женский организм максимально отличается от мужского именно с точки зрения иммунитета. Состояние женской иммунной системы меняется в течение менструального цикла. Эти цикличные колебания могут определять восприимчивость к инфекции и возбудителям хронических заболеваний, в частности, аутоиммунных. Если задуматься об особенностях основных гормонов, контролирующих менструальный цикл, многое становится понятнее, ведь эстроген и прогестерон могут менять поведение и реакции иммунных клеток. В начальной фазе цикла, фолликулярной, которая наступает с первого дня менструации и продолжается до овуляции, женский иммунитет по мере роста уровня эстрогена при отсутствии прогестерона становится более восприимчивым и агрессивным. В теории это означает, что женщина в этот период менее всего подвержена инфекциям. Однако высокий эстроген не обязательно означает более крепкое здоровье. Активный иммунный ответ может приводить к появлению и усугублению воспалительных процессов. И наоборот, после окончания овуляции во второй лютеиновой фазе активность иммунной системы временно подавляется из-за роста уровня прогестерона, который, как правило, ослабляет иммунитет, блокирует воспаление и защищает от аутоиммунных расстройств. Женщины в этот период сильнее подвержены инфекционным заражениям. Это может проявляться и в увеличении продолжительности заживления или восстановления после болезни. В женском яичнике вырабатывается и тестостерон, который принято считать мужским гормоном. Он обеспечивает некоторую защиту от аутоиммунных заболеваний, поскольку немного подавляет воспалительный ответ иммунной системы. Высоким уровнем тестостерона как раз и объясняется относительная устойчивость мужчин к аутоиммунным заболеваниям. Вот что особенно удивительно. Гормональные колебания в рамках менструального цикла особенно ярко проявляются у женщин, ведущих активную половую жизнь. И это можно считать еще одним проявлением адаптивности иммунной системы, реагирующей на то, что с нами происходит. Судя по всему, так проявляется своего рода биологический компромисс. Иммунитет сексуально-активной женщины стремится защитить ее от любых посторонних микроорганизмов, в том числе инфекций, но одновременно должен допускать присутствие в организме чужих клеток, а именно спермы, чтобы стало возможным зачатие. Независимо от того, хочет ли женщина детей или нет, в ее организме происходят одни и те же процессы. Эволюции важно лишь обеспечить передачу генов. А потому ослабление иммунного барьера в период максимальной фертильности — хитрый способ повысить вероятность наступления беременности. Но почему пониженный иммунитет повышает шансы забеременеть? Сохранение баланса между иммунной реакцией и способностью зачать — непростая задача для организма. Как мы знаем из главы 1, иммунная система враждебно воспринимает всё, что генетически отличается от собственных клеток зародыш половину ДНК получает от отца. А потому иммунитет матери может воспринимать его как внешнюю опасность. Вот почему так важна способность материнского иммунитета снижать активность во время беременности и не отторгать оплодотворённую яйцеклетку. Чтобы увеличить вероятность наступления беременности, эволюция нашла способ слегка подавлять иммунитет у сексуально активных дам. Удивительно, но подавление иммунитета вызывается именно сексуальным возбуждением и напрямую связано с тем, как часто женщина занимается сексом. Интересно было бы выяснить, есть ли тут связь с числом партнёров. С другой стороны, чем больше мужчина занимается сексом, тем выше его иммунная защита. Похоже, нам, не опять досталось всё самое сложное. Вот так иммунитет меняется и подстраивается под поведение человека. Иммунная система не пассивна. Она не просто ждет появления инфекции, а активно реагирует на изменения внешней среды и прочих факторов. Как ни странно, половое воздержание для женщины – мощный способ повышения иммунитета. А вот если вы сексуально активны, иммунная система начинает меняться и временами специально ослаблять защиту. Взаимосвязь между половыми гормонами и иммунитетом этим не исчерпывается. Почти в половине случаев аутоиммунные расстройства начинаются у женщин в течение первого года после беременности, когда гормональный фон быстро и сильно меняется. Резкие скачки уровня гормонов после родов, а также перепады уровня эстрогена в период менопаузы, перед тем, как яичники перестанут функционировать, могут нарушать работу иммунной системы. По этой причине особенно важно следить за циклом и обращаться к врачу, если начинает казаться, что гормональный фон нестабилен. При этом половые гормоны, разумеется, тесно связаны с другими показателями, в частности, с уровнем стресса, а также с физической нагрузкой и тем, что мы едим и в чём себя ограничиваем. На развитие болезни влияет не только уровень того или иного гормона, но и пропорциональное содержание разных гормонов в организме. При наступлении менопаузы на уровень женских половых гормонов снижается и активность иммунной системы в этот момент падает примерно до уровня мужского иммунитета. В этот период симптомы аутоиммунных заболеваний могут почти исчезать. Но из-за ослабленного иммунитета легко появляются новые проблемы. Нередко сложно отделить симптомы, типичные для периода менопаузы, от тех, что связаны с нарушением работы иммунной системы. «Мне нужна защита» особенности работы иммунитета в период беременности. Вы только что узнали о том, как иммунная система реагирует на сексуальную активность. Однако не менее сложным оказывается сценарий работы иммунитета при необходимости контролировать течение беременности. Вместе месте имплантации оплодотворённой яйцеклетки присутствуют иммунные клетки. Прежде учёные считали, что они призваны бороться с чужими для материнского организма клетками эмбриона, которые, в свою очередь, стремятся подавить иммунитет женщины. И если побеждают клетки эмбриона, то беременность наступает. Однако эта битва длится на протяжении всего срока созревания плода. Теперь мы знаем, что всё совсем не так. Клетки материнской иммунной системы, находящиеся рядом с зародышем, способствуют развитию беременности. В первые 12 недель возможно воспаление стенок матки. В течение следующих 15 недель активность иммунной системы матери остается подавленной. Т-регуляторные клетки продуцируют выработку интерлейкина-10, тем самым ограничивая развитие патологического иммунного ответа, вследствие чего клетки плода, которые распознаются иммунной системой как чужие, не отторгаются. По результатам ряда исследований, невынашивание беременности часто ассоциировано с угнетением дифференцировки Т-регуляторных клеток. Уровень активности иммунной системы повышается к моменту родов и воспалительный процесс способствует началу схваток. Изменение уровня активности иммунитета происходит строго в определенное время беременности, способствуя обмену между матерью и будущим ребенком и создавая условия для зарождения и развития новой жизни. Поскольку во время беременности иммунный статус матери понижается, женщина более подвержена инфекциям. Однако даже если она умудряется подхватить сильную простуду, грипп или желудочную инфекцию, плод остаётся защищённым и не ощущает никаких симптомов. Случается, что иммунная система матери слишком остро реагирует на вирусы или другие раздражители, к примеру, на стресс, неправильное питание, хронические заболевания или аллергии. Вследствие несоразмерно агрессивного иммунного ответа может обостряться воспалительный процесс, а это негативно влияет на развитие ребёнка в первые годы жизни. Некоторые особо неприятные инфекции могут передаваться от матери ребёнку, в частности цитомегаловирус, таксоплазмоз и парвовирус. Ряд инфекций крайне опасен и для матери, и для ребёнка. Сифилис, листериоз, гепатит, ВИЧ, стрептокок ВИЧ. Во время беременности обязательно обсудите с врачом всё, что касается возможного заражения. Настоящая толерантность. Отклонения от тщательно выстроенного сценария поведения иммунной системы в период беременности могут иметь катастрофические последствия. Если наборы генов матери и отца значительно отличаются друг от друга, то есть будущие родители — не родственники, то клетки матери оказываются толерантными к плоду и не проявляют агрессии к чужеродным клеткам. При нормальном течении беременности число регуляторов материнской иммунной системы возрастает в 100 раз. И в течение примерно 5 лет после родов эти клетки остаются в её организме. Особенно приятно, что Т-клетки этого типа связаны с клетками плода и вновь появляются в организме матери при последующих беременностях. Причём во второй раз нередко подавляют иммунную агрессию против зародыша быстрее, чем в первой. Получается, что быть вторым ребёнком не так уж и плохо. В силу генетических и иммунных различий организм нередко отторгает донорские ткани и органы но в ходе беременности демонстрирует толерантность к клеткам плода. Есть своя логика в том, что эмбрион, отец и мать которого находятся в близком родстве, довольно часто отторгается и не вынашивается. Если родители имеют слишком схожие гены, иммунная система ребёнка может оказаться слабой и нежизнеспособной. Иммунное разнообразие повышает фертильность. К счастью, при разнообразии возможных генов иммунной совместимости два неродственника в общей популяции редко имеют значительно совпадающие гены. Если гены совместимости партнёров оказываются слишком похожими, возникают проблемы с фертильностью и повышается угроза выкидышей. Современная медицина способна выявлять эти обстоятельства заранее на основе анализа генного профиля пары. Пока такую услугу предоставляют только коммерческие поликлиники, и надеюсь, что в будущем генный анализ будет доступен всем. Мы обсудили процессы, которые связаны не только с течением беременности и здоровьем плода. Становясь родителям, почти каждый переживает радикальные перемены. Теперь мы знаем, что эти изменения начинаются на клеточном уровне и напрямую влияют на структуру иммунной системы. Что любопытно, с течением времени состав иммунных клеток обоих партнёров становится всё более схожим. За счёт изменения привычек, рациона, уровня стресса и режима сна, иммунные системы супругов приобретают даже больше подобия, чем у близнецов. Согласитесь, довольно неожиданно, при том, что они не родственники. Беременность может серьёзно влиять на самочувствие будущей матери. Многие женщины, страдающие аутоиммунными заболеваниями, замечают, что во время вынашивания ребёнка симптомы хронической болезни почти сходят на нет, ведь иммунитет остаётся подавленным, а Т-клетки находятся в состоянии повышенной активности. В этот период наблюдается ремиссия примерно у 2 третей пациенток с диагностированными аутоиммунными заболеваниями и её вероятность зависит от того, насколько гены плода отличаются от материнских. Чем больше плод похож на отца, тем скорее у матери наступит ремиссия, и всё благодаря активизации Т-клеток. Некогда считалось, что наличие аутоиммунного заболевания обязательно препятствует наступлению беременности. Теперь медицина смотрит на это иначе, однако признаёт наличие определённых рисков и один из существенных — нарушение работы органов. К примеру, при некоторых аутоиммунных заболеваниях происходит поражение почек и повышается давление. Ещё один фактор риска — возможное наличие у женщины аутоиммунных антител, которые могут нанести вред плоду, или необходимость принимать препараты, не рекомендуемые во время беременности. Как из детей получаются супергерои. Как мы уже видели, иммунитет формируется в детстве под влиянием внешней среды и разнообразных обстоятельств и определяет состояние здоровья на протяжении всей жизни. С точки зрения иммунитета, первые пять лет жизни — самые важные. Попробуйте тут не разволноваться, уважаемые мамы и папы. Если вы только планируете стать родителями, или у вас уже есть дети, или дети есть у ваших знакомых, то вы можете помочь любому малышу стать настоящим супергероем. Уверена, многие из моих советов будут полезны и взрослым. Прежде чем двигаться дальше, хочу напомнить, идеальных родителей не бывает. И я вовсе не считаю себя человеком, с которого всегда и во всём нужно брать пример. «У меня растут близнецы, и я постоянно сомневаюсь во всём, что знаю об их иммунитете. Бывает, что не могу уснуть от тревожных мыслей. Иногда даже кажется, что мне известно слишком много, и от этого я нервничаю. Вообще, когда вы начинаете в чём-то хорошо разбираться, ожидания от самого себя оказываются завышенными, и от этого вы только больше беспокоитесь» эта моя аудиокнига может навести вас на нужную мысль или подсказать направление для дальнейших исследований. Но я вовсе не считаю своей рекомендацией истины в последней инстанции. Старайтесь осознать и применить всё, что предлагает наука, и формируйте собственное мнение. И ни в коем случае не вините себя, если ошибётесь. Полезно ли детям болеть? Детский иммунитет в известном смысле «чистый лист». Практически каждый из нас рано или поздно отправляется в школу. Примерно так же иммунная система нуждается в обучении. Подробнее на эту тему в главе 3. В последние 3 месяца беременности мать через плаценту передаёт плоду антитела, которые защищают младенца несколько первых недель или даже месяцев его жизни. Тип и количество передаваемых таким образом антител зависит от иммунитета матери. Младенцы, рождённые до срока, имеют менее зрелую иммунную систему. Они не успевают получить от матери достаточно антител. При грудном вскармливании новорождённый приобретает дополнительную порцию антител с молоком. Но иммунная система младенца всё же не так сильна, как у взрослого человека. Младенческий организм формирует собственные антитела всякий раз, когда сталкивается с микроорганизмами. Но полноценная защитная система складывается лишь через некоторое время. Если вы, как и я, вынуждены работать и отдавать детей в ясли или детский сад, вам может показаться, что бесконечные простуды — это нормальная часть детства. Возможно, вы даже слышали, что ребёнку полезно болеть, чтобы его иммунитет стал сильнее. Отчасти именно поэтому некоторые родители намеренно стараются водить дошкольников в гости к больным детям. По их мнению, лучше переболеть, чем делать прививки. Давайте разберёмся, насколько эти соображения правдивы, и отделим научные факты от домыслов. Исследователи допускают, что есть взаимосвязь между тем, как прошли первые месяцы и годы жизни человека, и вероятностью появления у него аллергии или астмы. Существует гипотеза, что перенесённая инфекционная болезнь обеспечивает защиту от аналогичных воспалений, а вот результаты исследований, опровергающих этот тезис, почти не публикуются. Вообще-то, перенесённые в раннем детстве болезни как раз ослабляют здоровье. Для укрепления иммунной системы вовсе не нужно подвергать ребёнка воздействию болезнетворных микроорганизмов. А вот контакт с хорошими и безопасными бактериями важен, особенно с теми из них, о которых речь пойдёт в главе 3. Опасные микробы вызывают воспаление. Безопасные микроорганизмы, судя по всему, оказывают на иммунитет успокаивающее воздействие, и это крайне важно в первые годы жизни. Дошкольники могут болеть до 8 раз в год. Это считается допустимым. Дети, которые регулярно посещают детский сад или у которых есть старшие сёстры или братья, нередко болеют чаще. Это тоже вариант нормы. Если ребёнок болеет 12-14 раз в год, стоит задуматься о наличии более серьёзных проблем, которые могут быть связаны, скажем, с неправильным питанием. Далее мы обсудим некоторые подходы к организации питания ребёнка, которые позволят серьёзно укрепить его иммунитет. Болеутоляющие средства. Безопасны ли они для детей? Думаю, все родители знают, как иногда выручает всем знакомый ярко-жёлтый сироп, брендов не называем, на основе процетамола, который быстро снимает температуру и успокаивает боль. Многие из нас наверняка всегда держат его под рукой. Парацетамол — один из самых распространённых препаратов из числа тех, что дают детям. Когда-то его считали незаменимым для предотвращения фибрильных судорог у младенцев за счёт снижения температуры. Но относительно недавно выяснилось, что такого эффекта препарат может и не обеспечивать, и использовать его можно просто для облегчения симптомов болезни. В последнее время врачи начали беспокоиться, не слишком ли часто мы обращаемся к этому средству. Современные дети получают втрое больше парацетамола, чем их ровесники 40 лет назад. Я, работающая мать двоих детей, прекрасно понимаю родителей, готовых использовать жаропонижающее по любому поводу. Когда ребёнок нездоров, очень хочется как можно быстрее ему помочь так мы хотя бы отчасти облегчаем собственные чувство вины и можем дальше заниматься работой и всевозможными повседневными делами. Однако исследования показывают, что применение парацетамола входит в привычку, и родители начинают им злоупотреблять даже при самых незначительных симптомах. Медики замечают тревожную взаимосвязь. У тех, кто в младенчестве часто получал этот препарат, через несколько лет нередко развивается астма. У малышей, принимающих его всего лишь раз в месяц, вероятность астмы увеличивается в пять раз. Достоверно подтвердить прямую зависимость пока не удается. Мой наставник из Имперского колледжа в Лондоне в ходе исследования влияния парацетамола на состояние здоровья беременных женщин и их детей не выявил роста риска возникновения астмы. «Не поймите неправильно». Парацетамол самый распространённый препарат и самое популярное болеутоляющее в мире. И часто именно его принимают для снятия разнообразных неприятных симптомов. Он считается существенно более безопасным, чем другие обезболивающие, в частности средства на основе опиума и нестероидные противовоспалительные препараты, которые начинают применять при более серьёзных симптомах. Однако мы точно знаем, что при длительном или частом приёме парацетамола у взрослых могут наступать нежелательные побочные эффекты. Вот почему слишком часто давать этот препарат детям, вероятно, не очень правильно. Вакцинация детей Прививки, которые в обязательном порядке делают в первые годы жизни, защищают детей от разнообразных и потенциально опасных болезней, в частности, от дифтерии, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, столбняка и коклюша. Некоторым из поколения наших бабушек и дедушек приходилось видеть страшные проявления этих заболеваний, а нам сейчас даже сложно их представить. Но именно потому мы почти ничего не знаем об этих болезнях, что нас защищает система вакцинации. В дополнение к обязательным существуют прививки, которые делают по желанию, к примеру, от гриппа. Вакцины призваны стимулировать в организме иммунный ответ, благодаря которому мы будем защищены при встрече с реальной болезнью. В силу индивидуальных особенностей у некоторых из нас иммунная система реагирует на вакцину не так, как предполагалось. При этом микроорганизмы постоянно пытаются проникнуть сквозь защитные барьеры организма. Обсудим подобную ситуацию на примере обычного гриппа. Вирус постоянно эволюционирует, меняет поведение и даже генную структуру. В заметном количестве случаев сезонная вакцина от него неэффективна, поскольку ученым приходится еще до начала сезонной эпидемии прогнозировать, какой именно штамм проявится в регионе особенно агрессивно, и создавать вакцину в соответствии с этим прогнозом а предположения могут оказаться неточными. Так что вакцина от гриппа не даёт стопроцентной гарантии. Значит ли это, что очередную прививку делать не стоит? Многие считают, что лучше всё же вакцинироваться. Риск минимален, а возможные преимущества могут быть огромными, ведь это серьёзно снижает риск заболеть или заразить других, вероятно, более уязвимых. Это важно, если учесть, что для некоторых грипп может оказаться смертельно опасным. Для того, чтобы понять, почему важно и нужно делать прививки, стоит разобраться с понятием «коллективный иммунитет». Вакцины, препятствуя распространению патогенов, защищают прежде всего тех, у кого ослаблен иммунитет и для кого болезнь окажется сопряжена с риском для жизни. Чем больше людей сделают прививку, тем меньше вероятность эпидемии, поскольку те, кто получил вакцину, уже не смогут стать переносчиками и заразить других. Коллективный иммунитет — отличная вещь. В Великобритании родители всё активнее призывают не пренебрегать вакцинацией детей от ветрянки. И это многих удивляет, ведь болезнь считается в целом несерьёзной, и в большинстве случаев дети переносят её относительно легко. Неудобства достаются скорее родителям, которым приходится откладывать дела или брать отпуск. Многим удается переболеть ветрянкой в детстве. Во взрослом возрасте мы переносим её гораздо тяжелее. Особенно опасно а иногда и смертельно ветрянка для женщин на последних месяцах беременности, для людей со слабым здоровьем и для тех, кто проходит курс лечения от рака. Так почему же некоторые не делают прививку от ветрянки? У каждого, кто переболел ею, вирус остается в организме на всю жизнь, и иммунной системе приходится его контролировать. В редких случаях иммунитет к нему со временем ослабевает, и тогда вирус активизируется, вызывая опоясывающий лишай. Вакцина от ветрянки не так эффективна, как настоящий вирус, и считается, что у тех, кто получил прививку, во взрослом возрасте с большей вероятностью начинается опоясывающий лишай. Нужно признать, что с вакцинацией связаны определенные риски, и некоторые родители начинают переживать и даже отказываются делать детям прививки. Но тут важно с разных сторон анализировать возможные последствия. Любые вакцины проходят серьезное тестирование. По большинству давно накоплены солидные данные о безопасности и возможных побочных эффектах. Если нынешняя тенденция сохранится, то мы будем и далее наблюдать рост случаев заболевания вакциноуправляемыми инфекциями, как это было с корью в 2019 году. Об этом мало говорят, но во многих случаях прививки помогают защититься не только от тех болезней, с которыми связаны напрямую. К примеру, у детей, которым регулярно делают прививку от менингита, снижается риск заболеть острым лимфобластным лейкозом. А это самая распространённая среди детей форма рака. Несмотря на распространённое предубеждение, что лучше заболеть корью естественным путём, чем делать прививку, это часто совсем не так. Вакцина от кори способствует формированию иммунитета к другим опасным инфекционным болезням. А вот если заболеть по-настоящему, иммунная система окажется ослабленной, что как раз повышает риск подхватить другой вирус, которого при правильной вакцинации не было бы. Сложные вопросы и понятные ответы. Хочу обсудить с вами некоторые из наиболее распространенных заблуждений относительно вакцинации. Вопрос. Иммунная система моего ребенка незрелая. Стоит ли отложить вакцинацию или сделать только самые важные прививки, чтобы иммунитет не ослаб еще больше? Ответ. Нет данных, доказывающих, что откладывать прививки безопаснее, чем делать их вовремя. При этом известно, что рекомендуемый врачами график прививок сформирован так, чтобы обеспечить максимальную защиту. Вопрос. Содержат ли вакцины токсичные вещества? Ответ. Вакцины содержат крошечные частицы вирусов, от которых призваны защитить. Эти частицы могут быть либо живыми, но неактивными, либо мертвыми. В состав непременно входят и другие вещества, стабилизирующие раствор или повышающие его эффективность. Самое важное даже не ингредиенты, а доза. Объем вводимого во время вакцинации вещества, как правило, так мал, что не может создавать угрозу жизни. В прежние годы возникали опасения насчет возможного содержания в составе вакцин ртути. В составе некоторых, не всех вакцин, действительно встречается тиосалицилат натрия или этилртуть — органические антисептики, которые применяются в качестве консерванта для сохранения стерильности. Достоверно известно, что этилртуть не является токсичным соединением, не накапливается в организме, в отличие, к примеру, от метилртути, и полностью, как правило, в течение месяца выводится из организма. При этом Тиомерсал с 2001 года не используется при производстве вакцин для младенцев. Некоторые вакцины содержат соли алюминия, которые выполняют в их составе функцию иммуноадьюванта, то есть способствуют усилению иммунного ответа на вакцину, стимулируют выработку антител и за счёт этого повышают эффективность прививки. Соли алюминия не представляют опасности ни для взрослых, ни для детей, что связано с их ничтожной биодоступностью. В некоторых вакцинах обнаруживаются следы формальдегида, которые предотвращают возможное заражение. Однако его объёмы в сотни раз меньше, чем мы рискуем получить, к примеру, из фруктов, и, опять же, он не может влиять на общее состояние организма. Вопрос. Действительно ли вакцины дают результат? Ответ. Исследования показывают, что эффективность вакцин от большинства болезней составляет 85-95%. Однако, как мы уже обсудили, люди разные, и вирусы, вызывающие болезни, тоже отличаются, а потому эффективность вакцин не всегда одинакова. Даже ваша уникальная микробиота, о которой речь пойдет в следующей главе, влияет на личную реакцию относительно каждой вакцины. Особенно непростой оказывается прививка от гриппа. Ее эффективность зависит от того, какой именно штамм выберут медики в каждой конкретной стране и каким в реальности будет сезонный вирус. И иногда специалисты ошибаются. В частности, в 2018 году эффективность вакцины от гриппа составила всего 23%. Вопрос. Разве появились бы противники вакцинации, если бы нечего было опасаться? Дыма без огня не бывает. Ответ. Хороший вопрос. В последние годы мы действительно наблюдаем настоящий кризис доверия к вакцинации. Сомнения в эффективности и безопасности прививок основаны, вероятно, на совокупности факторов и, в частности, связаны с недоверием к научной стороне дела. Думаю, неправильно было бы подыгрывать противникам вакцинации, лучше посмотреть на проблему с другой стороны. Человечество накопило немало данных, подтверждающих эффективность и безопасность программ вакцинации, спасших немало жизней. Однако о возможной реакции организма и последствиях действительно известно далеко не всё. Тщательная работа по анализу влияния вакцин, организованная с использованием рандомизированных контролируемых испытаний, поможет снять сомнения и развеять мифы в отношении вакцинации. Вопрос. Не для того ли придумали вакцины, чтобы пациенты платили больше за медицинское обслуживание? Ответ. Конечно, фармацевтические компании зарабатывают на производстве и продаже вакцин. Но это точно не самые популярные медикаменты. При этом нет ничего плохого в том, что компании-производители зарабатывают на своем товаре. Исследования, которые часто занимают около 15 лет, и усилия по выводу вакцины на рынок требуют колоссальных средств. Вопрос. Не опаснее ли возможные побочные эффекты от прививки, чем сама болезнь? Ответ. Когда детям делают прививку, чтобы защитить от смертельно опасной болезни, могут наблюдаться кратковременные побочные эффекты, скажем, покраснение и отёк в месте инъекции, температура или повышенное беспокойство. Однако более серьёзные проявления, например, тяжёлые аллергические реакции, встречаются гораздо реже, один случай на миллион, чем болезнь, от которой защищает прививка.